Глава 43. Тяжелый денек. Понимающе хмыкнул владелец Мигро, грея в ладони стакан с коньяком. Стандартный! Скривился я, опустошая свою порцию. Михаил Громов при всей своей репутации безжалостного дельца имел понятие о чести. Отец так и не сказал, чем именно обязан ему Громов. Но владелец Мегро от своего слова не отказался. Два дня назад я позвонил ему сам. И после личной встречи мы пришли к соглашению. Если еще пару месяцев назад я собирался заключить с Мегро выгодный контракт о сотрудничестве, то сегодня тема договора была иной. Личной. Громов выполнил свою часть сделки. Его люди аккуратно и безболезненно вывели Марка из игры. Осталось лишь уничтожить заказчика. Ольховский продал меня конкурентам. Слил все сведения по контрактам. Даже перетащил нескольких жирных клиентов в стан врага. Давний конкурент не только планировал разрушить мой бизнес, но и превратить в овощ. Порошок, который секретарша подмешивала в напитки, при длительном и систематическом употреблении мог вызвать не только галлюцинации, но и остановку сердца. Можно сказать, что отец вовремя вмешался. А я вовремя усмирил свои обиды и не побрезговал воспользоваться помощью грозного родителя. Теперь, благодаря Громову, мой бизнес не покатился к чертям, как планировал Марк и его работодатель. а наоборот, пошагал в гору семимильными шагами. По подсчетам аналитиков Громова, объединив усилия, мы не только подчиним рынок сбыта продукции себе, но и сметем моего доброжелателя. Это лишь дело времени. «Руся тебе поможет», — кивал Громов, рассматривая пейзаж за окном моего офиса. «Она у меня смышленая, а то, что девчонка, тогда же лучше». «Посидит за твоего секретаря пока что, а там решим». «Да, Русенька». Русенька в это самое время с обманчиво скучающим видом разглядывала электронный ежедневник и делала в нем записи. Девушка, находясь всего несколько часов в моем офисе, показала себя человеком с задатками бульдога. И если бы она была мужиком, то я бы решил, что это идентичный клон Громова». Однако Руслана была симпатичной девушкой с гривой темных волос и цепким взором, взирающим на окружающий мир с любопытством и невозмутимостью. «Михаил Данилович, вы бы определились, куда меня посылаете? На должность гендиректора в МИГРО или в няньке в Леогард?» Невозмутимо подсказала девушка. «Кажется, у дамочки либо стальные яйца, либо отсутствует инстинкт самосохранения». Даже я напрягался всякий раз, когда Громов смотрел на меня. А здесь девчонка совсем. «Вся в мать!» – пробормотал Громов, а Руслана сделала вид, что не расслышала. Разговор Громова с дочерью заставил задуматься меня над моими отношениями с отцом. «Наверное, пора бы проведать старика, рассказать о последних событиях». «Руслана Михайловна, вы приступаете к обязанностям». «Увидимся в понедельник», — кивнул я. Громов уже выходил из моего кабинета, сославшись на встречу с губернатором. «Как скажете, шеф?» — отрапортовала девушка. «Эксперты порошок вычистили. Обещаю по утрам не травить вас кофе. А если вдруг и рискну, будьте уверены, результат будет стопроцентный». Девчонка невозмутимо, без тени улыбки смотрела на меня. Я, признаться, засомневался. Шутит или угрожает? «Руслана Михайловна, думаю, мы с вами сработаемся», — вместо прощания произнес я. В этот вечер к отцу я так и не доехал. На парковке рядом с моей тачкой отирался мелкий, вредный младший брат. Но я был рад видеть его». Пусть он и не старался держать язык за зубами, а постоянно надоедал издевками и размышлениями. «Ну, как все прошло?» Прохор вздернул бровь, глядя на меня. «По плану. Пожал я плечом. Нет, к отцу я точно не поеду. Сейчас хотелось тишины, а не задушевных бесед. Я улетаю послезавтра», — сообщил брат. «Опять будешь задом трясти перед пидрами? Усмехнулся я. «Завидуем молча, Роман Дмитриевич!» Фыркнул брат. «Лучше угости ужином!» «А сам что, есть разучился? Мне тебя с ложки кормить?» Скривился я. Но, признаться, был рад провести вечер с братом. Пусть ни за что ему в этом и не признаюсь. «Угу, и за ушком почесать!» расхохотался брат. Мы не стали ужинать в ресторане. Прохор сам вызвался приготовить еду. А мне досталась вся грязная работа. Почистить овощи, помыть посуду, накрыть на стол. Понял, что ужиную на собственной кухне впервые с тех пор, как Ратти жила у меня. Упрямое чувство дежавю преследовало ежесекундно. Мне казалось, что стоит повернуть голову и увижу ее, стоящую у плиты с поварёшкой или ножом в хрупкой ладони. Но ничего не происходило. Прохор ловко орудовал ножом, что-то нарезал, тушил, жарил. А мне хотелось бы увидеть сейчас совсем другого человека на своей жилплощади. До зубовного скрежета хотелось. Прохор остался ночевать. Просто сказал, что планирует спать в гостевой спальне. Я не стал возражать. Раз уж хочется, пацану пусть спит. Только подушку свою забрал, избегая понимающего, но вредного взгляда мелкого засранца. Хорошо, что не стал выражать свои мысли вслух, а лишь вздохнул. Так бы точно отвесил ему подзатыльник. Прохор, судя по тишине воцарившейся в квартире, уже видел десятые сны. А я все сидел в гостиной в полной темноте, глядел в потолок, понимал, что нужно бы поспать, но не мог. Стандартная, в общем-то, для меня ситуация в последние две недели. Мысленно чертыхнулся. Две недели прошло. По моим подсчетам, нужно еще две. И механизм будет запущен. Но с каждым днем терпение мое таяло, и я боялся сорваться. Рука скользнула в карман брюк. Темная лента приятным теплом грела ладонь, и я крепко сжал свернутую в кольцо прядь. Наверное, она и вправду приносит мне удачу. Или я просто сошел с ума. Она на работу в клуб вышла. Услышал тихий голос брата. «Знаю», — горько усмехнулся я. «Сессию сдает досрочно». Никак не унимался брат. «Наверное, уедет на каникулы». «Прош, вали уже спать, а!» «Не выдержал я». «Да я просто так сказал», — обиделся Прохор. «Угу», — пробормотал я, прикрывая глаза. «Давай галстуки завяжу, да в шкаф повешу», — тихо предложил брат. А я лежал неподвижно, не открывая глаз. Тема галстуков была запретной. Прохор успел отхватить по зубам, когда в стремлении помочь распустил тот самый узел на одной из удавок, что завязала Ратти. Хрен понять, как она это сделала. Но мне казалось, будто узел удерживал меня от необдуманных поступков. Я мог часами смотреть на него и чувствовать, как по венам течет спокойствие. Но мелкий влез со своей помощью, и теперь вместо двух волшебных узлов у меня остался один — С тех пор я не надеваю галстуков. Невесело усмехнулся своим мыслям. Самая безумная часть моего мозга рассчитывала на то, что когда-то наступит день, и таких узлов у меня окажется много. Спать в гостиной на диване не очень заманчиво. Но идти в комнату, в которой постель хранила ее аромат, я просто не мог. Лучше уж вот так.